«Нет, не думаю». «Почему вы об этом никому не рассказали после исчезновения моей сестры? Я не сразу узнал о ее исчезновении. Только года через два-три. У нас в доме об этом не говорили. Приблизительно в то же время в нашей семье тоже случилась трагедия, на которой мы все и сосредоточились. Вы помните, как однажды утром столкнулись со мной и Мирием у кафе в Реднеле, — На остановке 62 второго автобуса вы с братом шли из церкви? — Нет, не помню. — Просто я пытаюсь понять, встреча у кафе произошла до или после того, как вы видели ее у Запруды? — После того случая у Запруды я больше с Мирием не встречался. — Вы уверены? — Абсолютно. Значит, это было раньше? Да, наверное. Так, так. Теперь мне есть о чем подумать. Вот я и рассказал вам все, что знаю. Да, спасибо. И думаю, мы можем закончить нашу беседу, верно? Да, можем. Вы были очень... Нашу строго конфиденциальную беседу, не так ли? Конечно. Хорошо. Я запомню ваши слова. Что ж... «До свидания!» «До свидания!» «А вы?» «От кого?» «Дуглас Андерстон. Кому?» «Клэр Ньюман. Отправлено. Понедельник, 20 августа 2001 20.53. Тема. Бумаги. «Дорогая Клэр, ну и удивила ты меня!» «С роду не получал от тебя писем, да еще с таким неожиданным предложением. Извини, что не ответил сразу. Забавно, но все это время я провел у матери. Впрочем, ничего особенно забавного тут нет. Дней десять назад с ней случился удар, очень тяжелый. Мы как раз отдыхали в Умбрии, и мне пришлось срочно лететь в Англию. У мамы парализовало половину тела, и она не могла ни говорить, ни двигаться». Пролежала на полу своей гостиной 18 часов. Хорошо, что на следующий день ее навестила соседка. Мама человек крепкий, настоящий боец, но она была жутко напугана, можешь себе представить. Четыре дня назад ее выписали из больницы. В наше время врачам не терпится избавиться от пациентов, и я жил у нее. Вот только сегодня приехал в Лондон и прочел почту. Мама пока не в состоянии принимать посетителей. Хотя, наверное, недельки через две с ней можно будет увидеться. К ней ежедневно приходит сиделка, да и я буду часто наезжать. Я сообщу тебе, когда она будет готова встречаться с людьми, но должен предупредить, что бумаги, о которых ты говоришь, не разбирались с тех пор, как умер мой отец. Они свалены в кучу наверху в моей бывшей спальне. Ты когда-нибудь заходила в мою спальню? Вряд ли. Мне так и не удалось заманить тебя в это логово разврата. Эх, какие шансы мы упускаем! И я сильно сомневаюсь, что ты найдешь в них упоминание о своей сестре. Я и не знал, что она вместе с моим отцом работала в благотворительном комитете. Возможно, от этого комитета остались какие-нибудь документы. Я не очень понимаю, что ты, собственно, ищешь но, скорее всего, ты и сама толком не знаешь. Полагаю, ты надеешься обнаружить какую-нибудь зацепку, которая тебе поможет самым неожиданным образом. А пока обуздай свое любопытство и потерпи немного. Как только маме станет лучше, я тебе отпишу, и ты приедешь. Кстати, ты бываешь в Лондоне? Было бы здорово вместе выпить. Я теперь счастлива, женатый мужчина, поэтому никаких приставаний не будет». «Если, конечно, ты сама этого не потребуешь». «Целую, Дуг». «От кого?» «Дуглас Андертон». «Кому?» «Клэр Ньюман». «Отправлена. Пятница, 7 сентября 2001 22.09. Тема «Поездка в Реднел. «Дорогая Клэр». «Только что вернулся от мамы, где провел несколько дней. Она все еще слабенькая» но намного здоровее, чем была, когда я писал тебе в прошлый раз. Я сказал ей, что ты хочешь приехать, и она ответила, насколько я могу судить. Понять ее сейчас очень трудно, что будет рада тебя видеть. Сказал, что ты намерена просмотреть бумаги, оставшиеся от отца, и мама заметила, что тебе придется попотеть, и это чистая правда. Я глянул на них. Кошмар! Примерно полсотни коробок, набитых доверху. Сама увидишь. Работенка предстоит нехилая. Бумаги сложены в полном беспорядке. Я давно собирался отдать их в университетский центр современной истории в Варвике. У них уже имеется огромный архив профсоюзных документов. И ты подтолкнула меня к решительным действиям. Я позвонил в центр. На следующей неделе от них явится какой-то парень, чтобы взглянуть на отцовские бумаги. Если хочешь успеть до него, приезжай в начале недели. В понедельник к маме приходит врач, так что вторник — самый подходящий день. В любое время после обеда. Дай знать, как у тебя пойдут дела, и как тебе покажется моя мама. С любовью, Дуг. «От кого, Клэр?» Кому? Дуг. Отправлено вторник, 11 сентября три 23.18. Тема «Ре. Поездка в Реднел. Дорогой Дуг, ты прав. Мне с этими коробками ни за что не справиться. Полная неразбериха. Найти иголку в стоге сена куда легче. Мне хватило 15 минут, чтобы понять. Дело безнадежное. Все равно спасибо, что разрешил приехать. Теперь придется подождать, пока бумаги рассортируют и разложат по полочкам. А потом я бы хотела опять на них взглянуть, если никто не возражает. Впрочем, теперь это уже не кажется таким важным. Вдруг все перестало казаться важным, да? Ты тоже весь вечер не отрывался от телевизора, как и я. Твоя мама выглядит бодро. С учетом того, что ты мне рассказывал, думаю, она выздоравливает с невероятной быстротой. Иногда, правда, она немножко медленно соображает. Когда я спустилась из твоей спальни около четырех часов, на экране появились первые изображения. И поначалу она решила, что это какой-то паршивенький сериал из тех, что крутят днем. Увидела, как люди бросаются из окон зацокала языком и сказала, что такого не должны показывать до девяти часов, до окончания детского времени. Но очень скоро она поняла, что все это происходит на самом деле. Мы сидели вдвоем и два часа смотрели новости. «Надо заметить, что твоя мама отнеслась к происходящему много спокойнее, чем я. Я не выдержала и разрыдалась. А твоя мама сказала, что ей жаль погибших людей», и что теперь Америка начнет жестоко мстить. Я спросила, что она имеет в виду, но она не ответила. А под конец она сказала, что хорошо, что она не увидит, к чему все это приведет. Я велела ей не говорить глупостей. Что еще я могла сказать? До чего же мы дожили, а? С любовью, Клэр.